Иностранки. На языке тебе невнятном стихи прощальные пишу, но в возбуждении приятном внимания твоего прошу. Мой друг, доколе не увяну, в разлуке чувство погубя, боготворить не перестану тебя, мой друг. Обну тебя на чуждые черты взирая, верь только сердцу моему. как прежде верила ему его страстей не понимаю